Петли, которые никто не смазывал почти 70 лет, поддались с трудом, но дверь отошла от створок настолько, что в нее можно было протиснуться. Борода проскочил первым, я, не заставив себя ждать, последовал его примеру. Уже закрывая дверь с той стороны, я услышал полное ненависти «Стоять, суки!», перешедшее в выстрелы. Но было поздно, дверь закрылась, и запорный механизм запустил штурвал. Перед нами была лестница.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 Цвет фонарика уперся в дверь, через которую мы сюда пришли. Там мы были. Значит, идем направо. В следующем пролете коридора было четыре кабинета и лазарет на 40 мест. Может, больше я не насчитал. У бороды глаза загорелись при виде ящиков с бутылками спирта. Но благодаря моим возмущениям мародерство ограничилось одной бутылкой. В кабинетах ничего интересного не нашлось. Если я правильно понял...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 «Ушаны, помнишь ли летуна возле госпиталя? Вот только там их сотни. Те же самые огромные летучие мыши, свирепые до да безумия. Но что не может не радовать, до да такого же безумия тупые. Поэтому исследования подземных катакомб на этом и прекратились. Был еще один туннель, соединяющий музей и центр напрямую. Только он обвалился при строительстве бизнес-центра. Поэтому нам остается только в обход». «Что насчет остальных переходов?»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 В кабине лифта отразились лучи фонарей, блуждающие по сторонам. — Братва, тут рельсы! — Ого! — Ша! А ну, тихо, я сказал! Я пообещал деду, что возьму лучших, а вы тут скачете, как сайгаки. А ну, угомонились, и ищем вход! — Мага, — прошептал Руслан, — тварь продажная, орал меня за уважение, а сам... — Тихо! — цыкнул я. — нас ждем. Несколько фонарей уперлись в шахту и в кабину. «Кажется, нашли!» «Лезь!» «А чё это я?» В голосе так и слышатся обиженные нотки. «Лезь, я сказал!» Мага говорит шепотом, но его злость отдается ознобом по моей спине. Фонарик замирает на полу лифта, следом слышно, как кто-то хватается руками за лифт и, раскачивая кабину, пытается подтянуться. «Бегом в щитовую, дай питание на лифт!» Борода, сняв ботинки, без лишних вопросов исчезает.